Глава вторая. Да здравствуют разгильдяи! За пять дней пути мы наладили отличное взаимодействие с охраной. Никто никого не понимал, но все справлялись отлично. Дороги я молча смотрел из окна кареты на проплывающий за окном унылый зимний пейзаж. В начале пути, после пересечения Дуная, Местность стала гористой, и дорога местами была, на мой взгляд, весьма экстремальной для такого трудноуправляемого транспортного средства, как карета. Но моих провожатых это не смущало, и ехали мы, если можно так выразиться, с превышением безопасной скорости движения. На третий день местность стала равнинной и однообразной, что называется глазу не за что зацепиться. Небольшие леса, деревни, поля. А наш распорядок дня был под стать местности, также однообразен. Дневной переход с парой остановок для ухода за лошадьми и отправления естественных надобностей, остановка на ночлег в постоялом дворе и так изо дня в день. И вот на закате пятого дня пути мы остановились напоить лошадей на постоялом дворе, находящемся на небольшой возвышенности, и выйдя из кареты, я увидел Стамбул. Город впечатлял Расположенный на пяти холмах, увенчанных монументальными сооружениями в виде разнообразных мечетей, весьма живописно подсвеченных красноватым светом закатного солнца, город заполнял все пространство перед нами, как искусно сделанный ковер ручной работы, накинутый на окруженной водой кусок земли. На северной стороне города, обращенной к нам, городские кварталы – Разрослись до такой степени, что уже выплеснулись за пределы городской стены и начали расползаться по округе, как клякса на листе бумаги. Ну вот и доехали. Следующая остановка Стамбул. Пассажирам приготовиться. Готовиться к высадке я начал заблаговременно, случайно порвав утром на постоялом дворе свою черкеску и купив на замену у хозяина не то кафтан, не то халат до да колен. Не может же русский посланник ходить в порванной одежде. Кроме того, там же незаметно экспроприировал длинный шарф, обмотав его вокруг пояса. Пойдет для сооружения тюрбана. Первоначально я планировал воспользоваться одеждой охранников, но потом эту идею отверг. Одежда янычар приметная, языка я не знаю. Встретиться по закону подлости сослуживец или командир какой-нибудь, и все понеслось. Мне же надо прикинуться ветошью и не отсвечивать. Через полчаса, когда мы въезжали в город, уже совсем стемнело, что повышало мои шансы на благоприятное развитие событий. Всю дорогу от постоялого двора я изображал из себя туриста, увидевшего сразу все семь чудес света, беспрестанно выглядывал в окно и, говоря охранникам, как я впечатлен видом Стамбула, на что они, смотря на меня как на умалишенного, быстро перестали обращать внимание. Я же преследовал вполне конкретную цель – проконтролировать, где будут двигаться всадники из экскорта. И вот после проезда городской стены пришла пора действовать. Я всегда говорил, что деньги – зло, и сегодня мои конвоиры смогли на своей шкуре порачувствовать это. Незаметно уронив на пол золотой, я продолжал пялиться в окно. Ближний ко мне охранник заметил на полу блестящий кругляш, потянулся к нему и, получив удар по затылку, завалился вперед. Выхватив из висящих у него на боку ножен кинжал, яд движением наотмашь скрыл глотку второго конвоира и, наступив на спину первого, загнал ему его же кинжал под лопатку. «Погнали, наши городских!» Еще раз выглянув в окно... Я увидел, что улица, по которой мы двигаемся, довольно узкая, как большинство улочек в старинных восточных городах, и конному экскорту стало невозможно двигаться сбоку кареты. Прекрасно. Первая пара двигалась далеко впереди кареты и была полностью выключена из игры, а вторая двигается метрах пятнадцать сзади. Это проблема. Ладно, прорвемся. Вначале надо с дверью разобраться. Но шуметь я не боялся. Под звук подков и колеса, булыжную мостовую, можно, наверное, из пулемета стрелять. Слышно ничего не будет. Потянув посильнее, я преодолел сопротивление дерева и открыл дверь внутрь кареты. Теперь последний этап. Увидев, что впереди едущие всадники скрылись из вида, повернув за угол, я понял, что время пришло. Повторив их маневр, карета оказалась вне зоны видимости заднего экскорта и я покинул изрядно надоевшие мне средства передвижения. Теперь счет пошел на секунды. На мое счастье, метрах в пяти от места моего приземления оказалась небольшая подворотня, куда я стремительным броском забросил свое тело, прикрыл голову и лицо шарфом и вжался в угол, будучи готовым мгновенно открыть огонь. Секунд через пять-семь мимо меня благополучно проследовали ничего не заметившие конвоиры, так и не узнавшие, что сегодня проскочили мимо костлявой. Можно выдохнуть, так я в своей беспокойной жизни напрягался всего пару раз. Быстро изобразив на голове подобие тюрбана, я двинулся в обратную сторону. Ночь уже вступила в свои права, и улицы города были пустынны. Стараясь не суетиться, я сделал еще пару поворотов и вышел на небольшую открытую площадку, на которой смог увидеть мечети на холмах и сориентироваться по сторонам света. Как бы это ни было парадоксально, двигаться мне нужно было вслед за своими конвоирами в центр города, к проливу. Там порт и корабли. Стараясь держаться в тени домов, благо луна сегодня была блеклая, частично закрытая облаками, я благополучно прошел еще пару кварталов, и вдруг мне в глаза бросилась вывеска на дверях достаточно большого двухэтажного здания. Я вначале даже не понял, почему она привлекла мое внимание и немного прошел вперед, и вдруг мой мозг пронзила мысль. Вывеска на латинском алфавите. Вернувшись на пару шагов, я увидел, что не ошибся. Вывеска была на французском. Французского я не знал, но с учетом моего африканского опыта текст мог опознать безошибочно. Присмотревшись к тексту, я увидел слово «де артиллерия», которые даже я могу перевести. На память сразу пришла фраза главного героя фильма «Офицеры», из-за которого я, собственно, и стал офицером. Надо быть крупным идиотом, чтобы не понять слово «такси». Так-так, а Потемкин мне рассказывал, что турки перед войной пригласили к себе французских инструкторов, в том числе и по артиллерийской части. По ходу дела это и есть та самая артиллерийская школа, Даже и не скрываются лягушатники. Ну, правильно, чего им бояться? Здесь, в Стамбуле, крылатых ракет и дистанционно управляемых мин еще не придумали. Аккуратно дернув за дверную ручку и убедившись, что дверь заперта, я окинул взглядом здание и высмотрел открытое окно на втором этаже. Отлично. На фасаде здания присутствовало множество архитектурных элементов, позволяющих подготовленному человеку без труда попасть на второй этаж что я и проделал. Помещение, в которое я попал, по всем признакам было учебной аудиторией, и окно в нем оставили открытым, скорее всего, по недосмотру. Да здравствует разгильдяи и тунеядцы! Закрыв за собой окно, я выглянул в коридор и, убедившись в его пустоте, принялся осматривать здание, оказавшееся в итоге учебным корпусом. Теперь оставалось найти укромное место, где можно будет переждать сутки пока уляжется первоначальная волна моих поисков. Дальше будем действовать по обстановке. От моих незадачливых конвоиров у меня было две фляги воды, кинжал и два пистолета, так что сутки переждать не проблема, а что касается еды, то, как говорил мой старшина в училище, от голода еще никто не обсирался. Найдя на чердаке укромное место и выставив охранку из сломанной мебели, Видимо, все чердаки во все времена и во всех мирах Вселенной имеют свойство притягивать к себе различный хлам. Я спокойно уснул, укрывшись старым тряпьем.